Глава девятая. Кое-что о хитрожопости. Честно говоря, особого желания вести беседы с этим красноносым типом у меня не было. Устал. Ночка выдалась та еще. До сих пор колени похожи на кисель, а в глазах режет, как будто горсть песка швырнули. Так что больше всего мне хотелось послать его в какое-нибудь Тридесятое царство за реку Смородину. Это если прилично выражаться. В голове у меня эта фраза звучала много короче а когда этот толстяк укатится на все четыре стороны, запереть дверь на всевозможные и цепочки и завалиться спать. Перегруженным мозгам нужен был отдых. Но секунду подумав, я закрыл рот и не стал посылать толстяка по известному адресу. Привалился боком к стене, скрестил руки на груди и склонил голову. «Что там у тебя?» — буркнул. «Выкладывай, только быстро». «Ты предлагаешь беседовать о делах на улице?» Лицо толстяка снова начало наливаться кровью, как и вчера. Разговор будет очень серьезным. Он сделал ударение на слове «очень» и выпучил глаза для усиления эффекта. Пока не убедил, произнес я и зевнул. Намекни хоть, может, заинтересуешь. Деньги, ворона. Лицо толстяка сделалось еще более многозначительным. Он подмигнул мне левым глазом и улыбнулся одной половиной рта изо всех сил стараясь придать своей плоской физиономии дружелюбный вид. Но лицедей он был так себе. По нему все равно было заметно, что ворону, то есть меня, он терпеть не может. И разговор этот затеял только потому, что другого выбора у него нет. Или другого пистолета. Я уже почти заинтригован. Равнодушно произнес я и посмотрел на свои руки. Ногти были грязными и как попало обломанными, разумеется. Худые запястья торчали из широких засаленных и обтрепанных рукавов. Надо бы сменить наряд. Этот просто ужасен. И с едой нормально что-то решить. Подумал про еду, и в животе тут же заурчало. Ворона. То есть, Демьян. Толстяк откашлялся и приосанился. Я так привык, что ты бестолковый пацан. Короче, Демьян, у меня к тебе предложение. Деловое. Как к настоящему взрослому. Он замолчал, ожидая моего ответа. Я продолжил критично разглядывать свои руки. Похоже, убивать меня он все-таки не собирается. Разве что может в сердцах броситься с кулаками, если я и дальше буду его бесить. Я вздохнул, полез в карман за ключами и долго возился с замком. Толстяк все это время топтался рядом, приплясывая от нетерпения. На лице и шее его проступили ярко-красные пятна, но он пока держался. В смысле не шипел ругательства сквозь зубы и не орал, что я слишком долго копаюсь. Я открыл дверь и шагнул внутрь. Толстяк протиснулся следом. Я не знал, что пугало тебя усыновил, сказал Толстяк, устраивая свой внушительный зад на сундуке. Вот что, Демьян. Раз ты теперь совершенно летний, то можешь больше не батрачить на пугало». Кстати, а он вернулся из Петергофа. Понятия не имею. Я ж только что пришел, сказал ей и пожал плечами. Толстяк тревожно поозирался, но потом, видимо, вспомнил, что вообще-то пугало мертв, и он это совершенно точно знает. Или все-таки не точно. На самом деле мне было без разницы. Идти с этим жирным жуком на сделку я все равно не собирался. «Демьян, ты умный мальчик», — вкрадчиво проговорил Толстяк. «Тебе надо получить образование и делать карьеру. У меня есть связи. Хочешь, я устрою тебя в хорошую школу?» Тебя научат грамоте, арифметике и еще многим другим вещам. А потом ты сможешь... Заткни-ка фонтан, толстый, — грубо прервал его я. Я правильно понимаю, что если опустить всякую муть, то ты хочешь сказать, вот тебе червонец, вороны, и сдрисни отсюда. Что? Что? Вот теперь кровь от лица толстяка отхлынула. Он побледнел так, что было заметно даже в полумраке труповозной конторы. Да как ты... «Да что ты себе!» «Как-то темно. Я не вижу выражения твоих глаз», — сказал я и прищелкнул пальцами, запуская светляка. Толстяк побледнел еще сильнее и сделал движение, будто хочет забраться повыше на сундук и вжаться в стену, но довольно быстро овладел собой. Что-то в его лысой голове сложилось, видимо. На лице сменилось несколько выражений, от неверия в реальность происходящего до решимости. «Ладно, Демьян». Он сложил руки на животе и сплел в замок толстые, как сардельки, пальцы. «Как я вижу, что с тобой можно разговаривать, как со взрослым человеком». И вот это... Толстяк проводил взглядом медленно плывущий под потолком шарик света. «Здорово меняет дело». На да что там, тогда же лучше». «Ты же понимаешь, Демьян, что Пугало был очень несговорчивым человеком. Характер такой». Я несколько раз пытался затеять с ним этот разговор, но он расцепил пальцы и разочарованно развел руками. «Понимаю», — я кивнул. «Только почему ты говоришь «был»?» С Алаизем Макарычем что-то случилось. Судя по ироничному выражению его лица, сыграть удивление и тревогу у меня получилось так себе. Не то чтобы я очень старался, но не задать этот вопрос все-таки не мог. С другой стороны, погрязнуть в долгих препирательствах на тему «кто из нас врет» «Мне тоже надолго не хотелось». «Мы с тобой оба знаем правду, Демьян, ведь так?» — вкратчиво спросил он. Я отвернулся, не ответив. Кивать тоже не стал. «В общем, я перейду сразу к делу. На своей принципиальности Пугал очень много терял. Я предлагаю тебе распорядиться его наследством и лицензией умнее. Есть очень уважаемые, а главное, очень богатые люди». Я слушал сбивчивую речь Толстяка. Из всех его намеков и оговорок я понял, что он предлагает превратить труповозную контору, которая сейчас преследует только одну цель, не превратить трущобы в рассадник эпидемий, за что город, собственный платит по рублю за доставленное к печи тело, в более прибыльный бизнес, продавая мертвые тела направо и налево тем, кто готов за это платить, не особо вникая, для чего клиентам потребовалась мертвая плоть. Еще был второй источник дохода, который Толстяк описывал особенно многословно и насказательно обеспечить чистое и бесследное исчезновение неугодного человека. Собственно, то, что я и проделал с пугалом без всякой подсказки. В принципе, его идеи имели под собой определенный резон, если бы не одно, но. Работать с этим хитрожопым гадом я категорически не хотел. Пугало был сварливым и недружелюбным скрягой но это точно был не повод его убивать. Будь это кто угодно другой, меня бы никак не зацепила бы моральная сторона вопроса продажи трупа всяких бродяг. Собственно, я собирался буквально сегодня забрать из тайников все ценные вещи и покинуть Вяземскую лавру. Не бог весть, какая сумма, но на первое время мне ее точно хватило бы. Но теперь... Теперь я не мог оставить все как есть и позволить красноносому убийце заполучить то, чего он так жаждет. Вон как он горячо старается убедить меня перейти на его сторону. «Демьян, ты не сомневайся, я тебя не обману». Всей своей круглой туши он подался вперед. На лице сплошной искренний энтузиазм. «С твоими вот этими вот...» Он пощелкал пальцами и кивнул в сторону светляка. «Нам будет гораздо проще договориться с Едвигой. Нам в любом случае придется ей платить, чтобы у нас не было никаких проблем, но вопрос...» Насколько грабительским будет процент? И если ты продемонстрируешь... Щелк. Едвига. Этого имени я раньше не слышал. Я был почти уверен, что у всяких темных дельцов Веземской лавры должен быть какой-то теневой хозяин-распорядитель. Немного неожиданно, правда, было услышать женское имя. С другой стороны, а почему нет? Договориться с Едвигой я изобразил недоверие. Почему она вообще будет с нами разговаривать?» «Да потому что ей это тоже выгодно», — горячо воскликнул Толстяк. «Интересно, как все-таки его зовут?» «По идее, я с ним уже давно знаком. Как-то глупо будет спрашивать его имя сейчас». «С другой стороны, а зачем мне его имя? Долго он прожить все равно не должен. Не сомневайся, у меня все схвачено. Главное, сделай по моему знаку вот это вот». «Хорошо ты все придумал, Толстый» сказал я, широко улыбнувшись. «Это мы так обогатимся, что я смогу в университет поступить». «Ну так а я о чем?» Лицо Толстяка просияло, как начищенный медный таз. «Я знал, что ты умный мальчик, и с тобой можно иметь дело. И когда мы пойдем к Едвиге...» Быстро спросил я, вклинившись в паузу в его речи. «К Едвиге?» На лице Толстяка появилось замешательство. «Ну, это надо сообразить». «Может быть, на той неделе?» «А зачем тянуть?» — удивленно спросил я. «Как насчет сегодня или завтра?» «Завтра». Глаза толстяка забегали. «Похоже, он не ожидал моего неожиданного энтузиазма и не успел перестроиться». «Ну, это надо обдумать же все». До завтра еще куча времени», — воодушевленно произнес я. «Мы успеем и составить подробный план, и договориться о встрече, и...» «Ох, какой ты прыткий», — остановил меня толстяк. «Это хорошо. Только не спеши сильно. И обещай, что не будешь вмешиваться в разговор без моего знака. Завтра...» «Давай договоримся так. Сейчас мне надо уже идти, у меня есть работа. Да и тебе надо тоже заняться делами. А вот завтра с самого утра...» «Так и порешаем», — сказал я, с намеком останавливаясь рядом с дверью. Толстяк намек понял и с готовностью соскочил с сундука. Протянул мне руку для пожатия. Меня тряхнуло от отвращения. Пожимать этому ничтожеству руку? Пустой желудок сжался. Если бы я позавтракал, меня бы стошнило сейчас. Я убрал руки за спину и криво ухмыльнулся. «Я бы не стал на твоем месте», — сказал я. «Грязные руки, заразу, еще подцепишь». Когда за толстяком захлопнулась дверь, я вдруг понял, что спать уже совершенно не хочу. «А хочу содрать себе эти кошмарные грязные тряпки». Извести весь запас воды в уборной, хоть немного привести себя в порядок. Потрепью это сжечь и забыть, что я это вообще когда-то носил. Был соблазн сразу же взять деньги и бежать, сломя голову в какой-нибудь пассаж или галерею. Готовый костюм, они шиты на заказ, среди аристократов, конечно, не очень камельфо, но все же лучше, чем все вместе взятые шмотки, которые мне удалось найти в сундуках пугало. Мало того, что он их, кажется, купил даже не в магазине подержанного платья, с тележки старьевчика или вообще на помойке подобрал. Я бросил на кровать пахнущую дешевым лавандовым мылом сероватую рубашку. Задумчиво посмотрел на холщовые брюки. Почти целые, только одна заплата на колене. Вздохнул. Нет, время магазинов модной одежды пока еще не настало. Если я появлюсь в нормальном костюме здесь, в Вяземской лавре, Меня обчистит первая же встреченная шпана, и отбиться от нее со своей примитивной магией я точно не смогу. Тем более, что крысеныши не дуэлировать со мной будут, а просто двинут по башке чем-нибудь, когда я меньше всего буду этого ожидать, а потом я очнусь голый в куче мусора рядом с сенным рынком. Если вообще очнусь. Я еще пару минут постоял, завернутым в одно только ветхое льняное полотенце, наслаждаюсь ощущением хоть как-то отмытой кожи. Но насколько это можно было устроить, имея в распоряжении только тазик, ковшик и скребок? Помечтал о горячей ванне с высокой шапкой ароматной пены. Отбросил еще один соблазн устроить себе это прямо сейчас, потратив часть денег на апартаменты с прислугой в каком-нибудь из дорогих отелей. Правда, скорее всего, если явиться к ним в таком виде, то они такого почетного гостя с лестницы спустят. Они ванну ему приготовят. С пенкой, ага. Почему-то эта мысль меня развеселила. «Куда вы меня тащите? Я совершеннолетний. У меня паспорт есть, и деньги тоже. Я просто хочу в ванну». Я оделся и критически осмотрел себя. Брюки были мне велики. В них можно было еще одного меня запихать, а то и двоих таких. Чтобы они хоть как-то держались, пришлось затянуть их ремнем. Рубаха, хоть и была самой маленькой из всех одежек Пугала, спокойно могла бы выполнять роль не самого неприличного платья у какой-нибудь девушки моей комплекции. Правда, рукава бы тоже висели до колен, но рукава можно и закатать. Но эта одежда была хотя бы чистой. Остаток дня я потратил на прогулку до сенного рынка за едой, накупил с голодных глаз здоровенную торбу всего, каких-то пирожков, несколько колец толстой ароматно пахнущей колбасы, головку сыра, Краюху серого хлеба и десяток сдобных булочек. И уже сгибаясь под тяжестью этого всего, не смог пройти мимо прилавка с яблоками в карамели, потратил пятак, заполучил полито изжженным сахаром лакомство и сгрыз его, усевшись прямо на тротуар. Вернувшись домой, я некоторое время блаженствовал, набивая желудок и не заботясь о правилах приличия. Я откусывал попеременно то пирожок, то колбасу, запивая все это роскошество шипучим квасом. Меня снова накрыло волной радости от обладания юным телом. Я мог позволить себе есть что угодно и сколько угодно. И даже если я сейчас обожрусь до состояния и не могу пошевелиться, то никакими страшными последствиями со стороны желудка, печени и прочих внутренностей мне это не грозит. сморила меня, когда я доел шестой пирожок и практически догрыз кольцо колбасы. Я так, сидя и заснул, зажав в руке оставшийся хвостик и проснулся, когда чуть не свалился со стула. Несколько секунд я пытался вспомнить свой сон. Снилось мне, как я был уверен в момент пробуждения что-то очень важное. Но другая мысль оказалась важнее. Сумерки. Это значит, что до полуночи уже совсем близко, если я вообще все не проспал. Я сунул в рот недоеденную колбасу и бросился к двери. Отодвинул засов, огляделся, подыскивая место, где я мог бы спрятаться, Но так, чтобы увидеть, что за темные дела затеял в конторе пугалый хитрожопый чиновник с котельной. Или хотя бы услышать. На повороте лязгнули колеса груженной повозки. Думать было уже некогда. Я нырнул в сундук рядом с дверью и закрыл крышку. Дверь скрипнула. Раздались чьи-то осторожные шаги. заскрипели петли большого засова. Человек двигался уверенно, будто делал это уже не в первый раз. Заскрипели петли ворот. Повозку собрались загнать внутрь. Хм, интересно. Сопровождали повозку три человека. Может и больше, но тогда остальные, кто бы они ни были, никак себя не проявили. Да и эти трое почти не разговаривали. Я слышал, как они ходят туда-сюда. Иногда раздается скрип повозки, как будто на нее наступают или наваливаются. И еще стук дерева о дерево. Будто кто-то ставит на деревянные нары деревянные же ящики. Повозка выкатилась, ворота скрипнули, лязгнул засов. Потом снова раздались осторожные, но уверенные шаги. Дверь закрылась. Пару минут я не шевелился. Мало ли, вдруг кто-то остался внутри вместе с тем, что сгрузили с повозок. Но было тихо. Если бы хоть кто-то остался, то вряд ли он затаился бы настолько, что вообще не двигался. Это явно была какая-то контрабанда или нелегальная торговля. И труповозную контору Пугало с участием мелкого паршивца, тело которого меня подселил повелитель червей, использовали как перевалочный склад. Мне стало любопытно. Я приподнял крышку сундука. Совсем чуть-чуть, чтобы осмотреться. Никого не было. Несмотря на густой полуночный сумрак, было видно, что нанары составили несколько длинных и узких ящиков. Для гробов маловаты. Интересно, что там? Оружие? Я выскользнул из своего укрытия, подошел к окну и прислушался. Где-то за поворотом подвыпившая компания горланила песню разобрать слова, которые можно было только влив в себя такого же пойла. Откуда-то сверху раздавался жеманный смех. Азартные хэканья и звуки ударов кого-то били. Ни звука колес, ни звука приближающихся шагов пока что слышно не было. Значит, у меня есть время немного осмотреться, чтобы понять. Что это за темное дело я тут покрываю?